и с улыбкой прошла по углям от начала площадки до конца. «Они и правда холодные!» — крикнула она восторженно и побежала обратно. Начала топать ногами, искры так и брызнули из-под ступней. Некоторые угли потухли, на красной площадке остались черные следы. Увидев это, испытуемое, кажется, пришла в экстаз. С визгами, смехом она стала прыгать и плясать на углях. У многих наблюдателей сердце замерло от ужаса. Ведь среди углей могли быть раскаленные гвозди, которые могут проткнуть ступню неистовой танцовщицы. К счастью, она скоро устала и вышла из огня совершенно невредимая. Прыгала по траве и смеялась, как счастливый ребенок. Вдохновленные ее успехом, другие испытуемые смело пошли по углям один за другим. Бывший воин Олег Юрьевич Никифоров буквально промаршировал по огню. Ничуя под собой ног пересекли площадку музыкантша Галина Логвинова и школьница Марина Скуратова. А вот ее ровесница, пятнадцатилетняя Ирина Смык, долго не могла решиться. С закрытыми глазами стояла на краю, быстро дыша, наконец пошла, медленно покачиваясь, словно во сне. Но и она не получила ожогов. Огнеходы здорово затоптали площадку, половина углей потухла. Но они не желали прекращать опыты. Попросили побросать в костер толстые головни, с клеющими углями, которые раньше специально оттуда выкинули. Что ж, непогоревшие дрова стали опять складывать в кучу, но, напуганные неистовством новореспечённые нестенарки, отбирали только те, в которых не было гвоздей. Медсестра стала разгуливать по ним, словно по Тверскому бульвару, счастливо улыбалась и что-то напевала, Тут она увидела палку, на которой еще плясал огонек, и, недолго думая, поднесла к ней ступню. Это же лед! По всем законам физики и биологии она должна была получить сильный ожог, ведь пламя долго лизало ее кожу. Но травмы не случилось. Когда Надежда Ивановна... Вымыла черные от сажи ноги, то на белой коже не оказалось ни одного красного пятнышка, ни одной ссадины. Кажется, массажистка научилась ходить не только по углям, но и по гвоздям. Но опыты еще не закончились. Предстояли более суровые испытания, и чтобы снять напряжение, Матюгин обратился к зрителям со словами «Не волнуйтесь, с ребятами ничего не случится, они несколько дней готовились к этим испытаниям, учились правильно дышать, входить в нужное состояние, катали ногами бутылку с кипятком, подносили ладони к пламени свечи, а теперь для них зажгли большой факел». В палке была прибита жестяная банка, в ней вата, смоченная спиртом. Зрелище не для слабонервных. В огонь стали погружать обнаженные руки пятнадцатилетней девушки. Пламя лизало кисти, запястья, локти, предплечья, а школьница удивленно говорила, что боли нет, и даже кожа не краснела. Подобное демонстрирует на сцене артистка Астраханской областной филармонии Светлана Георгиевна Тим. Но она овладела этим искусством после многих лет упорных тренировок. А тут пятнадцатилетние девчушки через четыре дня. Зрители стояли потрясенные. Слишком долго накапливалось психологическое напряжение, нужна была какая-то разрядка. И тут очень кстати появился улыбающийся кавказец с шампурами. Начался другой ритуал приготовления шашлыка. Баранье мясо прекрасно поджарилось над оставшимися углями. Лучшее доказательство того, что они были горячими. Каким же могуществом должна обладать человеческая психика, если она способна сделать тело несгораемым? Как может мысленный образ, нематериальная идея вызвать столь мощные физические изменения в организме? Ответы должна дать наука. Ребята из кооператива Эйдос охотно бы сотрудничали с учеными. Было бы у исследователей желание изучать их способности. А пока важнее практическая сторона проблемы. Наверное, у некоторых читателей уже возник вопрос, зачем вообще нужны эти жуткие опыты? Неужели нельзя найти менее опасные развлечения? Ответила на него героиня дня, так лихо танцевавшая на углях. «Ходить по огню нужно для здоровья», — заявила пасечник. Ещё недавно я была частым гостем у психоневрологов. Они прописывали мне успокаивающие лекарства, но от них становилось ещё хуже. Я расстраивалась и плакала по пустякам, а то и вообще без причин. Но, к счастью, узнала, что в Москве есть кооператив, где всех желающих учат управлять психикой и быть властелинами своих эмоций. Я начала ходить на занятия в Эйдос, и сейчас сама себя не узнаю». То, что раньше огорчало, теперь кажется пустяками, обычным стало ощущение радости жизни, а сегодня я испытала счастье преодоления психологических барьеров, кажется, что рухнули все мои комплексы. Муж очень мной доволен. Если я в огне не сгорела, то какой вред мне может причинить крикливый начальник?»